Варс – черный коготь. Проклятая бессонница и не думала отступать. Рано я обрадовался. Эффект посиделок у костра оказался непродолжительным. Весь день я чувствовал себя развалиной, чему дополнительно способствовала отвратительная погода. Я отчетливо понимал, что сегодня ночью спокойно выспаться мне тоже не светит. Был, впрочем, во всем этом и приятный момент. На кошку мне утром стало почти наплевать. То есть она продолжала раздражать своим присутствием и манерой поведения, но вчерашние впечатления так и остались во вчерашнем дне. Известие о ночевке на постоялом дворе вместо ближайших кустов стало поводом для осторожного оптимизма. Самолюбие неприятно кольнул тот факт, что хозяин постоялого двора обратился к огнеяре, как к командиру отряда. Но это определенно не повод для спора или скандала. Да мне, честно говоря, вообще ничего не хотелось, только упасть и уснуть. И чтобы до утра меня никто не беспокоил. Напрасно надеялся. Бессонница караулила меня у кровати. Не знаю, чего я, по мнению Трая, нахватался у степников, но здоровье и нервы они мне совершенно определенно испортили. Хоть и прожил я там добрых полжизни, но привыкнуть и принять местные традиции как норму так и не сумел. Степники трудные противники во время войны, но во время мира — с ними еще тяжелее. Выматывает постоянная необходимость быть начеку, прислушиваться к каждому слову и следить за малейшими изменениями интонаций. Да, и язык у них такой же сложный и запутанный, как вся культура. Переставив два слова в предложении, можно изменить его смысл на противоположный и нанести оскорбление а за каждое оскорбление принято платить кровью. В военное время на границе я не дрался столько, сколько в мирное, когда был представителем своего князя на этой негостеприимной земле. А уж остальные традиции — степняки, специфический народ. Внешне они представляют собой что-то вроде человекообразных ящериц, или ящероподобных людей. Вполне пропорциональные, на наш взгляд, тела, схожие по строению с человеческими, порой весьма симпатичные лица с мелкими чертами и большими темными оленьими глазами. Отличают их покрывающее тело чешуя сродни змеиной, отсутствие волосяного покрова и узкие, заостренные, длинные уши подвижные как у зверей, при том многообразии разумных видов что нас окружают они кажутся далеко не самыми странными, если не считать парадоксальной возможности рождения полукровок от них и волков, причем дети от смешанных браков почти неотличимы от чистокровных степняков, может потому они треплют нам нервы век за веком. Никогда не любил этих существ, а после того, как пожил среди них, не взлюбил еще больше. Если подходить непредвзято, кошки по сравнению с ними – милейшие существа, и стоило бы благодарить князя за такие каникулы. Но больше всего мне хотелось вернуться домой, к привычным с детства лицам и образу мыслей, И больше никогда не выезжать за пределы родного княжества. В общем, утром из кровати я выбрался в еще более паршивом настроении и состоянии, чем был вчера. И даже всерьез засомневался, а только ли в бессоннице дело. Потому что я чувствовал себя совершенно разбитым, еле влез в седло. Да еще по дороге меня периодически начинало знобить. Когда прозвучало сообщение о кровососах, я уже почти собирался обратиться к кошачьим ведьмам за помощью. Гордость гордостью, но если я умудрился подцепить какую-нибудь заразу, глупо затягивать с лечением, а лекарские таланты близняшек не вызывали сомнений даже у меня». В этой сфере наши соседи по праву считались лучшими. Идея нашей командирши о разделении отряда мне не понравилась категорически, но высказываться по этому поводу попросту не стал. Получить щелчок по носу было крайне неприятно, но, с другой стороны, после этого я даже поверил, что Агнияра с ее девочками на что-то способная. Пусть ее подход к тактике отличался от моего, но сейчас кошки действовали как настоящий слаженный отряд. Собранные, деловитые, уверенные. Никаких глупых шуточек, попыток поправить прическу или совершить иное столь же осмысленное действие. Все движения и слова выверенные и точные. Карета в сопровождении оставшейся охраны Съехала с дороги на обочину, и мы заняли круговую оборону. Впрочем, близняшка вскоре скомандовала отбой тревоги и привал, и все заметно расслабились. Я, следуя примеру окружающих, сполз с седла и вынужден был несколько секунд постоять, опираясь на лошадиную спину и пережидая приступ дурноты. Нет, определенно со мной что-то не так, и мне это категорически не нравится. Правда, я вновь не успел обратиться к златолете с вопросом, потому что вернулась боевая часть отряда. Вроде бы без видимых повреждений, но уж больно хмурые. Что случилось? настороженно уточнила та вихрь, что оставалась с нами за главную. Да как тебе сказать? Со вздохом отозвалась огнияра. «Лезь, покажи. Варс, и ты тоже подойди, глянь». Кошка бросила на меня мрачный взгляд, кажется, ожидая возмущения. Но я не стал спорить. Не было ни смысла, ни сил, ни желания. Ведьма развязала черный платок, кажется, принадлежавший Траю, и предъявила всем желающим горсть какого-то металлолома. «Что это?» — опередила меня вторая ведьма. Огнеяра в ответ подцепила кончиком метательного ножа и выудила из груды один из предметов. Это было на вампирах, ошейники. «Знаешь что-нибудь о подобном?» Женщина подняла на меня взгляд, а я в ответ только пожал плечами. Слышал, что некоторые держат вампиров для охраны вместо собак. А больше ничего сказать не могу. Ошейники. Я плохо разбираюсь в магии и не имею представления, кем и для чего они могли использоваться. Ладно, тогда вопрос. Как волки в целом отреагировали на предстоящую свадьбу своего князя? И вообще, почему он решил взять в жены именно Леду? Понятия не имею. Мне пришлось развести руками. Я совсем недавно вернулся из степей, и вся эта история прошла мимо меня. Предваряя твой следующий вопрос, я также не знаю, почему для этой миссии князь выбрал именно меня. Я знаком с ним лично, но не мог бы назвать себя не то что его другом, просто приятелем. Странно. «А у нас утверждали, что ты ему чуть ли не родственник», — хмыкнула кошка. «Его младший брат женат на моей сестре, так что в некотором смысле родственник», — я вновь пожал плечами. «Может, он тебя потому и отправил?» — медленно проговорила женщина, чуть склоняя голову к плечу. «Что ты точно не в курсе, претензий к нему не имеешь?» и ни в чем подозрительном участвовать не мог, чисто практически. «Мне все меньше хочется везти туда лебедяну», — поморщилась кошка. «Слушай, Варс, а ты нормально себя чувствуешь?» — вдруг поинтересовалась пристально разглядывавшая меня златолета. «Не уверен», — я поморщился. «Я как раз хотел уточнить. Ну-ка, подойди сюда». Ведьма, напряженно хмурясь, подцепила меня за локоть и, под растерянными взглядами остальных, оттащила в сторону. Только ее сестра, да молчаливые ночные стражи, смотрели не то понимающе, не то одобрительно. Ведьма, усадив меня на порожек кареты, нервно кусая губы и недовольно морщась, зачем-то долго ощупывала мою голову. К концу этой пантомимы у меня осталось два предположения. Либо она издевается, либо все гораздо хуже, чем я мог себе представить. «Прирезать, чтоб не мучился!» В конце концов, не выдержал я. «А? Нет, зачем? Жить будешь!» Кошка слегка качнула головой и одарила меня очень странным взглядом. «Слабость, озноб и сонливость, да? да?» Не вдаваясь в подробности, подтвердил я. «Похоже на какую-то лихорадку, да?» «Похоже», — медленно кивнула она. «Но это не лихорадка». «А что?» — уточнил я настороженно. «Да так, небольшое переутомление». Все так же хмурясь, пробормотала кошка. Зачем-то оглянулась, потом опять окинула меня задумчивым взглядом. «Знаешь, давай-ка ты дальше в карете поедешь», — резюмировала она. «Ты уверена, что знаешь, что это такое, и что это не заразно», — мрачно уточнил я. Поведение ведьмы мне совершенно не нравилось. «Все будет хорошо», — отмахнулась она, снова обернулась, после чего потянула меня к себе за локоть, вынуждая подняться и распахнула дверцу. «Залезай!» «Злата, ты...» — попытался я все-таки настоять на объяснениях. «Или делай, что тебе говорят, или иди и гордо страдай дальше», — оборвала меня женщина. «Говорю же, переутомление. Сейчас я тебе дам пару зелий, посидишь, завтра как новенький будешь. Ладно, в крайнем случае не завтра, но послезавтра точно». «Злата, что там у вас случилось?» К карете подошла вторая близняшка в сопровождении огнияры и Трая. «Все в порядке», — отмахнулась Златолета еще и от них. «Наш серый друг немного приболел. Сейчас я выдам ему зелья, и можно трогаться». «Вет, проконтролируешь его состояние, ладно?» Обратилась она к одной из пассажирок кареты, роясь в поясной сумке. «Да, конечно», — кивнула та, бросив на меня пристальный взгляд из-под длинной челки. Глаза у нее оказались черными даже при свете дня. «Как-то он внезапно заболел», — высказалась Агнияра, внимательно меня разглядывая. «Злат, ты уверена, что все в порядке? Что это не какое-нибудь магическое воздействие и не отравление?» «Нирь». Я когда-нибудь пыталась сделать за тебя твою работу? Неожиданно резко огрызнулась ведьма, чем, кажется, удивила не только меня, но даже свою сестру. Правда, расспросы женщины на этом прекратили, хотя и поглядывали настороженно. Лекарство из рук златолеты я брал с опаской. Не протестовал по единственной причине. Я не мог придумать внятного мотива, зачем бы ведьми меня травить. С другой стороны, я не мог понять, зачем бы ей врать, а правды она явно не говорила. Но с этим оставалось только смириться. Она, по крайней мере, явно знала, что делала. Но дома надо будет заглянуть к знакомому магу и на всякий случай показаться ему. Пара следующих дней прошла для меня в горячечном тумане. Большую часть времени я пребывал на границе между сном и явью, все чаще соскальзывая в темноту забытья и все реже полностью возвращаясь в реальность. Сердобольная княжна предлагала, пока мне не станет легче, остановиться где-нибудь на постоялом дворе. Но тут неожиданно, Мои желания совпали с мнением Огнеяры, возражавшей против изменения графика движения. А против предложения Лебедяны оставить меня одного или с кем-нибудь в качестве охраны до полного выздоровления, неожиданно единогласно высказались все остальные. Разбивать отряд никто не хотел. Было совестно заставлять спутниц заботиться о собственной персоне, И я попытался протестовать, но на непреклонное раненый соратник не может быть обузой, а у вас вообще забота о больных исконно женская обязанность, высказанная вели светой, возразить было нечего. Впрочем, к счастью, совсем уж надолго мое недомогание не растянулось. Предпоследний день пути я проделал уже в здравом уме и в сознании, а потом. Даже сумел вернуться в седло. «Да, выглядишь ты, конечно, не лучшим образом». Трай окинул меня насмешливым взглядом. «Может, не стоит показывать тебя князю, а то еще решит, что кошки над тобой всю дорогу какие-то эксперименты ставили?» «А кто может поручиться, что это не так?» поморщился в ответ. «Я вот до сих пор не знаю, что именно со мной было, и эта неизвестность меня настораживает. А еще настораживает, что после встречи с вампирами ничего не случилось». «Встреча – это вообще какая-то дурацкая», – усмехнулся друг. «Девчонки склоняются к мысли, что эти твари вообще не по нашу душу там паслись, и я почти с ними согласен. Но даже если так, Вряд ли стая кровососов под качественной маскировкой торчала там для благого дела. Так что мы все равно оказали кому-то услугу и спасли чей-то хвост. Знать бы еще, чей. По ошейникам ничего не выяснили. Понятия не имею. Мне не докладывают. Беспечно отмахнулся рыжий. Вернее, они предположили, что там простые управляющие контуры и кто то этих вампиров должен был сопровождать на небольшом расстоянии, но толку с этих известий прямо скажем никакого а уж насколько они правдивы судить тем более не мне что неужели твоя кошка не поделилась подробностями хмыкнул я моя кошка перешла в параноидальный сторожевой режим недовольно проговорил волк так что все это время Она воплощала скорее твои фантазии, чем мои, и демонстрировала себя исключительно ответственным командиром. Соболезную, проговорил я, с трудом удержавшись от ехидства. Так я тебе и поверил. Ничего, вот доберемся до места, тогда можно будет украсть ее на пару деньков и компенсировать. Хм... Не сразу найдясь с ответом, я растерянно кашлянул. «Слушай, приятель, ты уверен, что не влюбился?» «Варс!» – Рыжий бросил на меня укоризненный взгляд. «Это предположение напрашивается первым», – пояснил я. «Сложно поверить, что она настолько хороша. Хоть на себе проверяй». «Определенно, болезнь положительно на тебе сказалась». «Ты перестал брюжжать, рассмеялся Трай. «Хотя сомневаюсь, что сумеешь ее уговорить. На мне положительно сказываются выздоровление и мысль о том, что уже сегодня мы будем дома», – отмахнулся я. А кошка? Ты действительно полагаешь, что ее нужно будет уговаривать?» Рыжий в ответ окинул меня задумчивым взглядом, и усмехнулся уголками губ. Удивительно серьезно, не похоже на себя. Я бы с тобой пари заключил, но не буду. Подобные споры выглядят как-то по-детски. Я согласно хмыкнул, а сам едва подавил порыв оглянуться. Все равно кошке за каретой не было видно. Пари или нет, но мне вдруг действительно стало любопытно. Чем же так восхищен Трай? Мой рыжий друг, мягко говоря, не отличался постоянством в близких отношениях с женщинами. Не знаю, как дело обстояло сейчас, мы не так уж часто виделись в последние годы, но, насколько я мог судить, ничего не изменилось. И было совершенно непонятно, чем настолько заинтересовала его эта огняра. Память услужливо предъявила подсмотренную несколько дней назад сцену, отпечатавшуюся во всех деталях. И я уже всерьез задумался, а не выяснить ли в самом деле на практике, что в этой кошке такого восхитительного. Обязательств никаких я этим не нарушу и новых на себя не приму, так почему бы не попробовать? Впрочем, заниматься удовлетворением собственного любопытства прямо сейчас я не собирался. Сначала надо было разобраться с делами и только потом переходить к развлечениям. А если кошка уедет, не думаю, что я буду сильно страдать по этому поводу.